Глава 24. Окрестности Колымска. Некоторое время назад. «Бежим! Быстрее!» — кричал мужчина в кожаной броне и луком за спиной. В руках он держал огромное яйцо размером с 10-килограммовый арбуз. А позади кто-то ревел и вопил нечеловеческим голосом. «Да не преследует оно нас!» — произнес второй мужчина. Он был облачен в латы цвета малины. «Мой навык просто орёт об опасности, так что бежим!» — кричал лучник, не оборачиваясь. «Да мы сейчас сдохнем!» — простонал человек в серой мантии и костяным посохом, купленным в магазине Артёма. «Вот-вот, тварь не может выбраться из пещеры, она слишком огромна!» — добавил невысокий мужчина с кинжалами за поясом. «Если мы потеряем яйцо, адмирал нас кормит своим грибам!» — выругался лучник. «Да что тварь сможет сделать? Она же в пещере!» Рассмеялся коротышка, но вдруг раздался настолько мощный рев, что затряслась земля. «Упс! Бежим!» Во все горло прокричал лучник, и люди побежали, а позади послышались крики и вопли различных монстров. Однако люди все же успели. Северная стена еще не была достроена, через нее они и попали в город». Для этого они использовали артефакт, который создает что-то вроде купола невидимости. Но работает оно лишь ночью и то, если стоять на месте. Ну или очень медленно идти. Тем временем охрана стены уже заметила чудовищ, да и рев монстров был слышен издалека. В стене начали стекаться подкрепления, а вот четверка добралась до машины и умчалась куда-то в город. Северная стена. Настоящее время. Охренеть! Во дает! «Ты, блядь, стреляй давай!» Солдаты наблюдали, как Артем двигался сквозь волну чудовищ. Его удары были столь стремительны, а движения резки, что ни одна тварь не могла подобраться к нему. Ни ловкие лисы, ни волки и даже вепри не могли его задеть. Человек в серебряных доспехах шел вперед, к лесу, оставляя после себя множество тварей. Вдруг копье в его руках пропало, а появился тяжелый пулемет, который Артем держал одной рукой, словно он ничего не весил, а второй держал ящик с лентой патронов. Открыв огонь, король лишь ранил монстров, привлекая их к себе, и хоть со стен города и укреплений на чудовищ обрушивался целый шквал пуль, но твари предпочли жертвы избрать именно Артема. Гигантский вепрь попытался его задавить, однако за миг до того, как бивни коснулись тела, молодой король исчез. Используя пространственный шаг, он попросту оказался в нескольких метрах над землей, прямо над головой вепря. Удар, и мертвая туша покатилась по земле. Артем же, подобрав шкатулку, выпустил из левой ладони пламя, отгоняя группу шестилапых зеленых волков. Но по ним ударили из тяжелого пулемета, сметая троих. Тогда твари взвыли и бросились к стене. Их можно было бы убить, но молодой король не собирался лезть под пули. Да и врагов хватало. Они все перли и перли, в особенности огромные вепри. Твари периодически выходили из леса, ведя с собой целые стада кабанов. По ним били из танковых пушек, а некоторые твари уже были ранены, так как по лесу без остановки лупит артиллерия. И все происходящее напоминало ад. Количество трупов уже зашкаливало. Всюду кровь и внутренности монстров, воронки и даже не разорвавшиеся снаряды. Об один из таких король чуть не взорвался, благо успел переместиться в королевство. Сейчас там шла зачистка осколка и добыча камня. Артем бросил на это все силы, так как понимал, что в Колымске сейчас происходит что-то очень плохое. Монстры не могут просто так объединиться и напасть. К тому же такой ордой. Твари все перли и перли из леса. Убийц чудовищ уже серьезно потрепало. Свободных охотников тоже. Стены пока держались, но лисы легко взбирались на них и собирали кровавый урожай. Простым солдатам было слишком сложно убить ловкую и невероятно быструю тварь. Шанс был лишь на большом расстоянии. «Лежать!» — рявкнул Артем, вновь активировав ужасающий крик. Множество монстров попадало на землю или остановилось, чем воспользовались солдаты и убийцы. Но каждая активация давала лишь совсем небольшую передышку. Стена падет, в этом никто не сомневался. Поэтому сейчас эвакуировались ближайшие жилые дома и возводились баррикады. В общем, люди готовились отступать. Правда, уже сейчас люди несли большие потери. Артем не мог везде успеть, да он не пытался. Поздравляем! Вы повысили уровень до 22 и получаете 2 очка характеристик. Чтобы достичь следующего уровня, вам нужно накопить 682 ЕЖ. ЕЖ лились рекой. Монстры умирали в огромных количествах, а король все колол и колол. Силы тратились очень быстро, но волны жизненной силы наполняли его тело с каждым убийством. Организм пребывал в огромном стрессе. Нагрузка была колоссальная, но базовая живучесть в 40 единиц позволяла телу выдержать даже такое, а вот остальные... Шло время, и убийств чудовищ осталось не более двух десятков. Остальные отступили залечивать раны или погибли. Свободных охотников осталось лишь семеро, и то они держали оборону на БТРах. Монстры же сменились на странных змей многоножек длиной в 10 метров, пятнистых овец с головами как у крыс и даже появились жуткие муравьи размером с крупную собаку. Защитникам вновь пришлось подстраиваться под новых противников. И, как оказалось, эти монстры были куда сильнее предыдущих. Хитим муравьев не брали обычные пули. В змей тяжело было попасть, а крысоовцы казались неубиваемыми. Лишь снеся им голову, можно было убить этих чудовищ, ну или подорвав ракетой. Давление на людей стремительно росло, и Артем боялся, что защита и правда вскоре падет. Если твари прорвутся в город, то разрушений жертв будет очень много, а моральный дух людей упадет до критического уровня. Гражданские больше не смогут доверять армии. Вероятно, начнется массовый исход людей из города, что скажется на моральном духе всей страны. По крайней мере, так предполагал Артем, а ему этого очень не хотелось. Вдруг король исчез, а вернулся с двух с половиной метровым медным рыцарем. Тот был вооружен пылающим двуручным мечом в левой руке и огромным клинком главного зомби с проклятого острова. «Выиграй время!» Приказал король и бросился к БТР. Два из них уже были перевернуты, один из танков выглядел оплавленным, так как был поражен кислотными жабами. Их было мало, и Артем проглядел этих серых чудищ размером с кошку. Они высоко прыгали и при смерти взрывались с кислотным облаком. Запрыгнув на перевернутый БТР, Артем огляделся и вскоре нашел военный штаб метрах в 40 от стены. Да, бля... «Да, мы в полной жопе!» — ругался военный, тот самый, с которым Артем общался в промышленном районе. Сейчас он выглядел исхудавшим и более усталым, но голос весьма громкий и командирский. Однако даже так было видно, что этот человек военный и не боится сражений. «А, Артем!» «Спасибо, что помогаешь, но нас скоро, блять, снесут!» — выругался командир в командирском шатре с группой из семи офицеров. Он указал на экран ноутбука, а там картинка с неба. Казалось, будто лес ожил, но на деле это тысячи и тысячи тварей шли к городу. Я приведу свою армию, но мне нужны гарантии безопасности для моих воинов. Артем осмотрел лица офицеров. Все выглядели уставшими, а сейчас еще и удивленными. Учтите, здесь будут люди под невидимостью, и в случае атаки в тыл мы просто уйдем. «Бросим вас, и больше никогда здесь не появимся!» «Успокойся!» «Понял я, понял!» Выругался командир. «Эти бойцы под моим командованием, и я самолично пристрелю каждого, кто хотя бы наведет на вас ствол!» «У вас пять минут на подготовку, после чего мы займем проход!» Артем исчез, оставив офицеров, но тишина продлилась недолго. «Чего стоим, блядь? За работу!» прокричал командир. «Всех оповестить, резервы подготовить, на нас лишь стены. И где эта грёбаная военная полиция? Пусть тащит свои жопы и лезут на стены». Военный лагерь и без того был полон суеты, а сейчас суеты стало многократно больше. Еще и резервы, что окапывались в городе, сорвались с места и подошли к стене. А потом вернулся Артем. В его руке был каменный куб, который он бросил на землю и отошел от него». И вдруг этот куб начал увеличиваться в размерах и меняться, пока не превратился в арку высотою в три с половиной метра и шириною в пять. «Мать моя женщина!» — пробормотал командир, он же генерал-лейтенант Воронцов. По крайней мере, так было написано на его форме. Вдруг эта арка засияла, и из нее появился чов, а за ним изврат начали выходить могучие воины, закованные в сталь. У них было четыре руки, которыми они держали огромный ростовой щит, копье и массивный топор. И снаряжение у всех совершенно одинаковое. Правда, лишь Д-ранга. Впрочем, для мало кого из присутствующих имел Ц-ранг и выше. Ровно 60 тяжелых пехотинцев вышли из арки и начали строиться прямоугольником. За ними из врат вышли 20 человеческих воинов и 80 макси-лучников, своим видом окончательно добивая солдат. Все же, в отличие от людей, их тела были покрыты синей шерстью, имелся длинный хвост, а руки существенно длиннее человеческих. После них вышли ополченцы, несколько стрелков из бывших беженцев и три десятка волшебниц. Казалось, что на этом все, но нет, ведь вскоре повалили белые мыши в кожаной броне, и шли они на задних лапах. Все это выстроилось в боевые порядки и направилось к 30-метровому участку межнедостроенной стены. Люди с трудом держали себя в руках, чтобы заниматься делом, а не пялиться на это. Но старый добрый мат и пеньки под зад быстро привели солдат в чувство, да и напор твари лишь усиливался. Вскоре солдаты и убийцы-чудовищ отступили из дыры, так ее назвали, а воины-короля заняли ее. Пехота ближнего боя встала перед бронетехникой, с той стороны, конечно же. 60 норф и люди-воины заняли большую часть прохода. Дыры же залатали ополчением, задачей которых было просто держать щиты и вытягивать вперед свои копья. На боевые машины взобрались лучники и маги, включая Кайлу. Женщина-кошка оделась поэротичнее, так как это был миг ее триумфа, и своего она добилась. Сотни мужчин жадно пожирали глазами ее великолепное тело, доставляя женщине неописуемое удовольствие, за что получили подзатыльники. Ну а воины, -г -г топнув ногами, взревели норф, активируя ужасающий крик. Это было настолько неожиданно, что несколько солдат упало со стены, К счастью, не в лапы к чудовищам. Монстры же впечатлились, и сотни из них попадали на землю. Правда, в основном крысоувцы. Эти так вообще умерли от разрыва сердца, раняя монетки. Бойцы стояли непреодолимой стеной, о которую разбивались чудовища. И вскоре эта стена пошла вперед, закалывая и разрубая всех чудищ на своем пути. Над головами свистели пули, а заряженные стрелы Макси пробивали даже хитин муравьев. Ополчение закрывало собою бреши в обороне, а мышки-грапи носились по полю боя, собирая добычу и добивали раненых тварей. Тем временем, по просьбе Артема, несколько бронемашин убрали, а солдаты, которых сменил подошедший резерв, принялись собирать тела тварей. Они мешались. Пройдя немалое расстояние от дыры, воины Норф стали нерушимой стеной, держа оборону, пока зачищались тылы. На помощь подоспели подожившие убийцы чудовищ. Артем развернул небольшой госпиталь у врат для лечения солдат и остальных. Своих же воинов он приказал нести в лазарет королевства. Ну и энергетическую купальню. Король чувствовал, что это сражение будет долгим. С другой стороны, лишь он сам уже два уровня получил. А что будет с его армией после этого сражения? Они, блядь, психи. Поражался генерал-лейтенант, глядя, как две мыши тащит в тылы вопящих и раненых чудовищ. Их подносили к целителям, и те добивали их, заряжаясь ежи. «Я первая!» Смеялась красивая молодая девушка, которая известна в городе как одна из тройняшек Артема. Они работали продавщицами в его магазине. Она, как и ее сестры, тащила раненых чудовищ, шокируя людей. Ведь, к примеру, гигантские слоны весили под полтонны, а эти красотки бегали с ними, как будто те ничего не весят. «Шеф!» Они говорят не на нашем, инопланетянке, произнес один из офицеров. Все же штаб управления боем находился рядом с госпиталем. Да уж, пробормотал Воронцов, наблюдая за этими совсем молоденькими девушками. Так, отставить пялиться, что с подкреплением из Новосибирска? Спешит как может, ну, сами знаете, расстояние. Знаю, блядь, знаю. Тем временем на поле боя появились новые чудовища. «Еще более злые, сильные и тяжелые в убийстве. Медведи, чей торс покрыт костяными наростами, а из лба торчат рога, как у баранов. Эти твари протаранили строй Норф. Маги огня, как могли, замедляли и отпугивали подобных чудовищ, но не справлялись. Пришлось Артему призвать и маги с ветра. В бою от них мало проку, по крайней мере на низком уровне, но они могли отпугивать чудовищ. «Ха-ха, славная битва!» — хохотал один из новеньких Норф. Его огромный ростовой щит уже был помят и потрепан, а сам воин в латах залит чужой кровью. Перед ним бесновался медведь, на спине которого буйствовали аж три грапи Мелкие воины кололи тварь в уязвимые места своими отравленными клинками. А Норф сдерживал тварь, принимая удары лапой на щит и коля в ответ. Иногда помогали Норф слева и справа. — Недалеко слева, где был очередной медведь, раздалось рычание этого самого монстра. Четыре дракона, рыцари Пирис, смогли одолеть мощную тварь и полетели к следующему. Но вдруг по ним ударили чем-то вроде игл дикобразов, только длиною в полметра, и их было порядка двадцати. Одного дракона уронило на землю с порванными крыльями, другой получил ранение груди и, обратившись к человеком, упал. Но тут же был схвачен воинами. Его понесли в тыл, а воины уставились на лес, из которого выходили крайне мерзкие в плане мощи дистанционных атак существа. Твари походили на змей, только вот изо рта у них торчали эти самые шипы. Выплюнув один, они вытягивали изо рта второй. На чудовищ тут же обрушился шквал огненных шаров и стрел, а норф бросились в атаку, разбив свой строй. Таких монстров нужно было уничтожить и как можно быстрее». Артем был первым, кто добежал. Первым же и принял скоординированную атаку этих тварей. Почти сотни выживших змеемонстров выплюнули в короля свои шипы. Артем мог бы уклониться, но позади бегут его воины. Вместо этого он остановился и ударил ветром. И пусть уровень навыка у него низок, зато характеристика магии аж 30 и мудрость под 50. Хлынул мощный ветер, поднимая пыль, грязь, листья и сдувая шипы. Множество шипов полетело обратно, вонзаясь в основном в деревья, но первый, второй, пятый, одиннадцать шипов ударилось о грудь человека. Однако... «Ха, работает отлично!» — улыбался король. Шипы бились об энергетические ячейки, появляющиеся на корпусе брони. Они своей формой напоминали соты и сияли голубым. Сработал навык снаряжения под названием «Автоматическая активная защита». Активная она, потому что создавала защитные ячейки лишь за миг перед получением урона. «Хороший костюм!» — Артем довольно взглянул на себя. Снаряжение, полученное как награда за «Остров Нежити», впечатляло. Но, к сожалению, кроме брони там больше ничего не было. «Боевой скафандр корпорации «Тритон» разведчик. Ранг «Б». Описание «Отключено». Общий бонус к характеристикам – плюс 20 к силе, плюс 15 к ловкости, плюс 10 к выносливости, плюс 14 к живучести, плюс 12 к мудрости. Дополнительный эффект от экипировки всего комплекта – активные навыки, автоматическая активная защита, автоподгонка размера, заживление повреждений, пассивные навыки, поддержка рефлексов, сканер. Броня Артема относилась к некой корпорации, но что это за корпорация, никто в королевстве не знал. Зато у короля имелся чертеж судна под названием Тритон, и логично, что оно тоже относится к этой корпорации. Причем судно это предназначено для изучения Мертвого моря, и кто знает, какие секреты оно хранит. А то, что броня называется скафандром, говорит о том, что на глубине явно опасно. К тому же это лишь разведчик, а уже ранг «Б». Несложно было предположить, что существует и что-то вроде солдата и даже офицера, и явно рангом выше. Артем нашел ниточку к разгадке тайны межмирья, возможно, и системы. Но если Земля погибнет, шансов разгадать тайны практически не останется. Эта броня имела белый цвет и была сделана из какого-то прочного, но гибкого материала. Причем, судя по названию активного навыка заживления повреждений, броня не чинится, а заживляется, что наводит на мысли о технобиологическом происхождении. И это удивляет, ведь в самом межмире технологии практически табу. Скафандр плотно облегал тело, но был достаточно плотным и имел немало дополнительных элементов, увеличивающих защиту важных частей тела. Шлем был герметичным и полностью закрывал лицо. В районе глаз красная полоса, но при этом шлем мог скрываться в броне. «Матерь Божья! Там какая-то гигантская хрень, и она идет сюда!» Раздался чей-то крик, и вскоре люди услышали, как что-то ревет. Но это было где-то там, далеко. Пока что далеко. Вот только чудовища будто взбесились. Они стремились в проход, желая любой ценой попасть в город. Из-за этого Норф пришлось отступать к бронетехнике, так как напор разнообразных тварей стремительно рос. Вдруг засияло небо, эта артиллерия начала атаковать что-то, что пока еще далеко. Сотни ракет устремились в лес, грохот от взрывов, которых было слышно даже в городе. Напор тварей вновь усилился, а ужасающий крик стал куда хуже работать». Но и военные, осознав, какая беда к ним движется и что город может быть уничтожен, выкладывались на полную. Последние остатки гранат, ракет и мин обрушились на чудовищ, которых едва сдерживают воины-короля. Раненых уже одного за другим относили в королевство. Прочные латы и навыки защиты не были панацией. Монстры тоже имели способности, а порой и очень острые зубы, рога и когти. Так нескольких норф пронзили обычные на вид кролики, у которых на лбу рос рог. Вот только эти твари прыгали с такой силой и скоростью, что будто выстреливали собой из ружья, а их рог пронзал даже сталь. Но очень уж они боялись пламени, поэтому магам огня удавалось сдерживать мелких тварей. И, к счастью, солдат на стенах, до них кролики не могли допрыгнуть, а шкура очень даже хорошо пробивалась пулями. Шло время, грохот, рев и взрывы уже были совсем близко. Как вдруг монстры взяли и закончились. Все вокруг было завалено бесчисленными трупами. Их постоянно утаскивали в тыл, но тел становилось лишь больше. И когда последняя тварь была мертва, Артем обратился человеком драконов и взлетел ввысь. — Отступаем! Всем во врата! Драконы, ко мне! — раздались приказы от короля. Солдаты, пехота, проваливайте! Сейчас король смотрел на приближение самого настоящего дракона. Его крылья были вывихнуты, будто он пытался куда-то протиснуться, и у него это с трудом, но вышло. Тело твари было в жутких ранах, видимо, от ракетного обстрела. Но даже так ущерб был смешон. На дракона обрушили огромное количество ракет, а он еще очень даже бодрый. Высотою тварь была выше деревьев, цвета зеленого, и это точно был дракон. Оставался вопрос, может ли он дышать пламенем. Люди спешно эвакуировались, но армия к чему-то готовилась. Некоторое время спустя к Артему подлетел Чов и четыре рыцаря Пирис. Все в облике полудраконов, и они малость недоумевали, глядя с чем им сражаться. «Артем, улетайте!» Раздался голос из громкоговорителя Артем посмотрел вниз и увидел генерал-лейтенанта Воронцова с рупором. «Сейчас жахнем!» Король быстро огляделся и увидел подъезжающие танки. Подкрепление из Новосибирска прибыло. Кивнув, Артем повел дракона в сторону, к одной из дозорных вышек у стены. Не прошло и минуты, как в небе пронеслись боевые вертолеты. Три звена. Два звена летели вровень друг с другом, а последний немного позади. Первые два выпустили по чудовищу шквал ракет и, разлетевшись по сторонам, полетели на восток и запад. Дракон же взбесился и, приподнявшись на задние лапы, возвысился над деревьями. Монстр оскалил пасть, намереваясь выпустить пламя. Но тут ракета выпустила последнее звено и попала точно в пасть. Раздался болезненный вопль, и дракон повалился на спину, но, перевернувшись, вскочил на лапы и злобно оскалился. Из его пасти лилась кровь, а глаза выражали всю ту злобу и боль, что он сейчас испытывал. И в этот момент по его роже ударили два десятка танков. Миг спустя выстрел сделали еще два десятка машин. Всего Артем насчитал пять десятков танков, плюс-минус парочку. Чудовище завалилось на бок, а по нему продолжали палить из танков. Немного погодя, на стенах появились пехотинцы с противотанковыми ракетными комплексами. Они тут же принялись обстреливать монстра, не давая ему подняться. Впрочем, дракон все же поднялся, хоть и не с первого раза, и, поняв, что дело дрянь, попытался убежать. Но вдруг появились люди, всадники. Один мчался на огромном волке, двое на рогатом вепре и еще четверо на существах, похожих на лошадей, но более массивных. Все воины были облачены в разнообразное системное снаряжение, но явно не ниже ранга С. Эти всадники быстро добрались до дракона и принялись атаковать его навыками да магией. Воины на лошадях запрыгнули на тело дракона и прямо-таки начали впиваться в самые крупные раны, словно клещи. Дракон начал бушевать и вскоре принялся кататься по земле. А его продолжали атаковать, причем чем-то мощным. «Уходим!» Они победили. Артем махнул рукой и вместе с воинами полетел к вратам. Но вдруг увидел, как из них выходит Кристина, и на ее лице была паника. Чертыхнувшись, король влетел во врата и вновь выругался, ведь вдали виднелись летающие корабли. Целый флот! И летел он к королевству. Текст читал Денис Борисов